Глава семнадцатая Инга «Это же просто преступление!» Меня кроет накопленная злость и раздражение. «Кого вы хотите вырастить? Она же девочка!» Ору на него с дружью в голосе. «Ее развитием надо заниматься. Ей надо показывать красивые платья, учить заплетать косички и нянчить кукол». «Отлично!» Он подхватывает этот идиотский журнал и разворачивается к выходу. Ты этим и займёшься, раз уж приехала. Что? Резко встаю и тут же ойкаю от боли. Будешь жить здесь и заниматься с моей дочерью, рычит Михаил с порога. Я не дам тебе уехать, ни с ней, ни одной. Но позвольте! Я уже и про боль забыла. Скачу на одной ноге за ним следом. Не позволю. Ты никуда не уедешь из этого дома, рявкает. Я не верю ни одному твоему слову. «Ни одному. Но у меня нет выбора. Ты будешь жить здесь, и ты будешь заниматься с Лизой». Он переводит дыхание, морщится, словно от боли. «Взамен!» — смотрит на меня испытующе. «Взамен я сделаю тебе школу и квартиру. Ты же этого хотела?» — спрашивает он, словно с вызовом. «Да». «Я совершенно теряюсь и не понимаю, что еще могу сделать в этой ситуации». «Отлично!» Он выходит в коридор и кричит уже оттуда. «Зарплата тебе начисляется со вчерашнего дня, и никаких контактов вне деревни». «Что?» Я допрыгиваю до стенки, растерянно выглядываю ему вслед, но его нет уже даже и в коридоре. Опираюсь на стену, поджимаю ногу. «Что творится? Куда я попала? Что происходит?» И вдруг чувствую на себе взгляд. «Лиза!» — шепчу. Маленький растерянный ребёнок смотрит на меня, словно брошенный котёнок. Иди сюда, малышка, распахиваю объятия, сползая вниз по стенке. Она шмыгает носом и не смело делает шаг вперёд. "Моя ты кошечка", прижимаю к себе её хрупкое тельце. "Слушай меня", произношу уверенно. "Папа очень хороший. Просто он что-то попутал, что-то не так понял. Мы во всём разберёмся, и всё будет как раньше". вы будете жить с ним долго и счастливо а ты вдруг тихо спрашивает она а я ж вздрагиваю ты будешь с нами жить конечно буду отвечаю ей а сама думаю что детям врать нехорошо михаил звонки переписки мессенджера я не верю что нет ни одного следа руна своих подчиненных не стесняясь выражениях «Вы пропустили! Я вас всех к чертям собачьим!» Я ждал этого. Я ждал, что она появится. Правда, ждал Стефанию лично. Какой же я был идиот, что просто отпустил ее за границу. Постфактум оформил развод. Да, на это моего юриста хватило. Но вот родительские права. Мне даже не пришло в голову, что когда-нибудь Стеф станет для меня угрозой. Она так не хотела эту дочь. Она не хотела даже думать о материнстве. Боже, я почти три недели умолял ее не делать аборт. Пообещал все блага мира. Готов был отдать все, что скажет, только бы родила. Она согласилась. В день рождения Лизы я перевел на имя жены астрономическую сумму и переписал два независимых бизнеса. Даже при неумелом управлении этого бы хватило на всю оставшуюся жизнь. Но... Но управление должно было быть хоть какое-то. Однако моя, на тот момент уже бывшая супруга, решила, что на нее просто свалилось небо в алмазах. За шесть лет она спустила все. Все! Я даже не поверил, когда мне об этом сообщили. И факт оставался фактом. Стефанию признали банкротом в той стране, в которой она проживала. И ей срочно стали нужны средства. Вот тут-то в моей конторе раздался звонок. Недавно, меньше двух месяцев назад. Никогда не забуду тот с ней разговор. Меня до сих пор от него трясёт. Стив, я отдал тебе всё, что ты хотела. Не моя вина, что у тебя больше ничего нет. Ошибаешься, Мишенька, нараспев, словно пьяным голосом отозвалась бывшая. У меня есть. У меня есть дочь, отличный капитал, тебе не кажется? А дальше в трубке раздался победоносный смех. который я не мог слышать. В тот же день были подняты все адвокаты на сбор всех доказательств. Мать, которая ни минуты не провела рядом с дочерью, ни минуты, уехала сразу из родового. Но мои спецы только пожимали плечами. Есть у нашей опеки такое, она же мать. Да, у меня было много денег и связей, но Стеф не дура. За эти шесть лет она тоже успела обзавестись кое-какими знакомствами. Содержать ее отказывались, но с судами, как мне намекнули знающие люди, ей вполне могли помочь. Как мне сказали адвокаты, если она сумеет доказать, что ее присутствие благотворно влияет на дочь, тем более учитывая, что ребенку под моей опекой была нанесена психологическая травма. Нет, ни за что, никогда. Я не собирался предоставлять ей такую возможность. Работал по всем фронтам, запустил все возможные рычаги. Я фильтровал всех, кто мог приблизиться к дочери. А вот эту вот пропустил. Инга. Одно имя чего стоит. Явно же ее поля ягода. Упустил, черт. Или... или не упустил. Не могу, не верю. Но раз уж она явилась в мой дом, то тут и останется, пока я не лишу Стефанию родительских прав». пока я не сделаю всё, чтобы обезопасить свою дочь. Чёрт, может и правда всё продать и свалить в тайгу. В тайгу же Стеф не поедет. Боже, о чём я думаю? Нельзя же обрекать на отшельничество маленькую девочку. Её надо учить. Чтение, танцы, английский, музыка. А может быть, она будет рисовать. Или вот букашек всяких любит. Может, она будет биологом или ветеринаром. В чём-то Инга была права. Изолировать Лизу почти преступление. Жмурюсь, трясу головой. Кажется, я сегодня не ел, но понимаю, что кусок в горло не полезет. А Лиза? Надо попробовать поговорить с ней. Накормить искупать скупать, да хоть обнять мою козочку, если дастся. Стискиваю зубы, сжимаю пальцами переносицу. Я придурок. Прежде чем разбираться с Ингой, надо было убедиться, что Лизы рядом нет. Опять та же самая ошибка. Вдох, выдох. Дело сделано. Остаётся только исправлять. Пойду поговорю с дочерью. Тихо прохожу по коридору, отворяю дверь её спальни и... Ужас сковывает меня секунды две. Но потом я почти неосознанно бегу к комнате Инги. Рывком открываю дверь, собираясь орать. Только... Только затыкаюсь на вдохе и шумно сглатываю. Спят. Обе. Обнялись, одеяло до плеч натянули, прижались друг к другу. Такие нежные, будто даже чем-то похожие. Трогательные, беззащитные. Обе. «И что там сказали мои СБшники? Ни одного намёка на связь Инги со Стев? Неужели я действительно такой идиот?»